В лодке нацарапанные на стене. Создавая реальность, язык судит, казнит и милует. Язык является сам себе приговором. Подавать на апелляцию некуда. Вышестоящие инстанции невербальные. Писатель, даже еще ничего не написав, уже как лакаон скручен змеем языка. Чтобы объяснить что-то, нужно от языка освободиться. Отъезд из языка, потеря русского журчания в ушах, заставили остановиться, замолчать. При редких встречах писатели из России удивлялись: как ты можешь писать в этой скучной Швейцарии без языка, без напряжения? Они правы. У русской словесности повышенное давление, да и язык там меняется быстро. Отъезд из русской речи меня к ней же и обернул. Работа над текстом остановилась, как пауза часть музыки, так молчание часть текста. Может быть, самое важное. Какой язык я оставил? Что я взял с собой? Куда идти словам дальше? Работа молчания. Чтобы идти дальше, необходимо было понять, в чем собственно суть писания по-русски. Будучи одновременно творцом и тварью отечественной действительности, русский язык является формой существования, телом тоталитарного сознания. Быт всегда обходился без слов, мычанием, междометиями, цитатами из анекдотов и кинокомедий, связанные слова нужны власти и литературе. Русская литература способ существования в России нетоталитарного сознания. Тоталитарное сознание с л е х в о й обслуживалось приказами и молитвами. Сверху приказы, снизу молитвы. Вторые, как правило, оригинальнее первых. Мат живая молитва тюремной страны. Указ и матерщина – это отечественные инь и ян, дождь и поле, детородный орган и влагалище. Вербальное зачатие русской цивилизации. На протяжении жизни поколений тюремная действительность вырабатывала тюремное сознание. Его главный принцип: сильнейший занимает лучшие нары. Это сознание выражалось в языке, который призван был обслуживать русскую жизнь, поддерживая ее в состоянии постоянной бесконечной гражданской войны. Когда все живут по законам лагеря, то задача языка холодная война каждого с каждым. Если сильный обязательно должен побить слабого, задача языка сделать это словесно, унизить, оскорбить, отнять пайку. Язык как форма неуважения к личности. Русская реальность выработала язык оголтелой силы и унижения. Язык Кремля и лагерный сленг улицы имеют одну природу. В стране живущей по неписаному внятному закону место слабейшего у п а р а ш и на речи е адекватно реальности. Слова насилуют, опускают. Были бы границы на замке, не было бы никакой русской литературы. В XVIII веке вместе с идеей человеческого достоинства пришел литературный язык. Для него не было слов. Первый век отечественной литературы — это по сути переводы и подражания. Для выражения индивидуального сознания не было словесного инструмента. Его нужно было сперва создать. Русские учили как иностранный и вводили отсутствовавшие понятия: общественность, влюбленность, человечность, литература. Русский литературный язык, являясь формой существования, Тело м человеческого достоинства в России втиснулся в трещину между окриком и стоном. Русская литература вклинилась в чужие объятия, из слов построили великую русскую стену между властью и народом. Чужеродное тело, колония европейской культуры на русской равнине, если под европейской колонизацией подразумевать смягчение нравов и защиту прав слабых перед сильными. А не завоз немцев в Пушкарей, как это бывает и на других континентах. Колония в своем развитии обогнала метрополию. Тургенев, Толстой, Достоевский. Все это колонисты, которые своими текстами перенесли столицу литературы из Старого Света в Россию. Взяли все лучшее из тысячелетнего наследия и go east. Но не ладно все в русском царстве. И время от времени власти и народ прорываются друг к другу, и тогда плохо чужеродцам. И писательские кости трещат в этих объятиях, либо умереть, либо выскользнуть. В двадцатом столетии наступили известные события. Туземное население вновь вернулось к привычному литературному процессу: сверху приказы, снизу молитвы. Одни колонисты вернулись на историческую родину, другим, кто остался, д и к а р и вырвали языки. Придуманный язык советской утопии и был телом ее существования. Придуманная мертвая реальность социализма существовала только в адекватном мертвом языке газет, телевидения и собраний. В 1990-х, когда вместе с режимом исчез обслуживающий его язык лагерная феня поднялась вверх и заполнила опустевшее пространство. Опять власти и народ говорят на одном наречии и мочат чеченцев, да и всех, кто подвернется в сортире. Тоталитарное сознание сегодня живет в языке телевидения, где главный принцип ведения диалога — перекричать другого. Это язык газет пожелтевших д о р в о т ы это язык улицы, где мат стал нормой. Язык русской литературы к о в ч е г попытка спастись, круговая оборона. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоинство. Уехав из России, я потерял тот язык, который хотел потерять. Изменение в современном русском языке – это линька, шерсть вроде другая, а окрас тот же, узнаваем до боли. Этот язык, призванный опускать, воспроизводит с каждым поколением русских мальчиков и девочек сам себя. Литературный язык сам по себе не существует, его нужно каждый раз создавать заново и в одиночку. Оказавшись в Швейцарии, я прежде всего должен был понять, кто я и где я. Понять что-то для меня значит написать об этом книгу. Получилось русская Швейцария. С помощью этой книги я через Швейцарию попытался понять что-то о себе и стране происхождения. Эту книгу я не хотел писать, я хотел ее прочитать. Книга родилась из ощущения огромного количества дыр в швейцарском пейзаже. Горы и банки были на месте, но не хватало чего-то более существенного. Чужая страна останется чужой, пока не найдешь себе здесь родных и близких. Я стал искать Гоголя и Бунина. Как бедный провинциал разыскивает в большом городе богатых родственников. Я просто собирал по крупицам, что было здесь с толстым и скрябным, и шел по следам известных художников и неизвестных путешественников, студентов и ученых, царей и революционеров, и у меня получалась история моей страны, моей России, которой нет. В этой моей стране поселились между строк и мои умершие родители. И все мои безымянные тамбовские предки, которые с е к л и и были высечены, расстреливали и были расстреляны. Я хотел просто составить литературно-исторический путеводитель, а получился роман о русском мире. Только в нем, в отличие от традиционного романа, н е п р и д у м а н н ы е персонажи проживают свои н е п р и д у м а н н ы е жизни, вернее сказать, придуманные не мной. В книге мало реальной Швейцарии. Речь идет скорее о каком-то с т р а н н о м одноименном образовании, которое существует в пространстве русского культурного сознания. Из всех придуманных в России западов есть самый придуманный. Это Карамзинский з а п а д р а й Его придумали в XVIII веке немецкие и французские учителя в русских поместьях в окружении рабов. И Карамзин. Прилежный ученик сделал символом этого запада Швейцарию. Это он в своих швейцарских письмах, написанных в России, бросается на колени на б е р е г у р е й н а под Базелем и восклицает: «Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, ж и в у ч и в объятиях п р е л е с т н о й натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу». Этот просвещенный вариант Запада придуман от обратного. Если в России живет по принципу "ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак", то там республика, равенство, выборы и прочее. Если в отечестве трудом праведным не построишь палат каменных, то там праведный труд и приводит к своему домику с а и с т а м на крыше. Если на родине тебе что-то принадлежит только до тех пор... пока кто посильнее не захотел у тебя это отнять, то там частная собственность с в я щ е н н а и крестьянин может быть уверен, что его лужайка будет принадлежать его потомкам и через десять поколений. Получилась книга о затянувшейся борьбе русских идей, о бесконечной отечественной разборке, о вечных баррикадах на улицах пресловутой русской души. Когда возник вопрос о переводе русской швейцарии на немецкий, Вдруг обнаружилось, что эта книга по-настоящему существует только вместе с моим русским читателем. Любая сказанная по-русски фраза ставит тебя на ту или иную сторону баррикад, а при переводе не то, что ассоциации с аллюзиями исчезают, половина имен уже требует пояснений и совсем непонятно, а где же баррикады? Можно перевести слова, но нельзя перевести читателя. Чтобы построить свой русский литературный ковчег, нужно стать отшельником, уйти, неважно куда, в Альпы или в себя, взять с собой только прожитый опыт любви и утрат и десять веков кириллицы. Чтобы знать направление слов, нужны две точки, через которые можно провести линию движения. Одна точка — это все, что было написано до тебя по-русски, начиная со славянского перевода Писания. Вторая точка – это ты сам со всеми твоими потрохами и любимыми людьми. Чтобы сказать что-то новое, нужно чувствовать в себе века традиции. Если где-то на электростанции нажать на кнопку, то в окнах городов замигает свет. Так в литературе, если написать слово, оно отзовется во всех уже существующих книгах, независимо от того, прочитал ты их или нет. Литературная традиция живое существо. Растение. По стволу идут соки к веткам. Девятнадцатый век — это ствол русской литературы. Потом разветвление. Каждое новое поколение писателей — листва, которая осенью опадает, но некоторые побеги продолжают собой в е т в ь И в отличие от законной листвы, писатели могут сами выбирать себе ветку. Важно найти ту главную ветку, которая тянется вверх. который дерево растет в небо. Чехов, Бунин, Набоков, Саша с о к о л о в В моих текстах я хочу связать западную литературу ее достижения в словесной технике с человечностью русского п е р а Джойс не любит своих героев, а русские писатели любят. Русский герой, а как и Акакиевич, хотя любить его совершенно не за что. Слова материал для дороги. самой главной и самой далекой на историческую родину к началу начал в начале была любовь такой сгусток любви вернее даже не любовь еще а потребность в ней потому что любить было некого Богу было одиноко и холодно и вот эта любовь требовала исхода объекта хотелось тепла прижаться к кому-то родному Понюхать такой вкусный детский затылок, свой, плоть от плоти. И вот Бог создал себе ребенка, чтобы его любить, не невью. Роман — это возможность найти дорогу к той самой первой любви. Автор для героев Бог, читатель идентифицирует себя с героем. Если автор любит своего Акакия Акакиевича, которого и любить-то не з а ч т о то и читатель чувствует, знает, что Бог существует и любит его, хотя и не за что, просто так, как своего ребенка. Вот слова и н у ж н ы чтобы вымостить дорогу к этому чувству. Но любая дорога со временем приходит в негодность, рытвины, ухабы, язык стирается, дорога, по которой прошли поколения, становится непроезжей, зарастает пустословами. Нужно прокладывать новую. Очередной роман пишется с тёртым языком, уже никуда не ведущим. Чтобы добраться до цели, нужна новая дорога, новый способ складывания слов. Мне было пятнадцать лет, когда я в первый раз хотел объясниться в любви. Я не смог произнести ни одного слова, а не мел. Вдруг остро ощутил всю ложь слов, их предательство, то, что я чувствовал. Было совершенно невозможно вместить в глупые, дохлые слова. Тогда я впервые осознал, что все слова мертвы, а язык — это средство не понимания. Наверное, с этого откровения, что словами ничего нельзя выразить, начинается творчество. Все важное происходит вне слов, и это важное, внесловесное, нужно перевести на язык музыки или красок или языка. Писателю ничего не остается, как совершить чудо и воскресить мертвые слова, сделать их снова живыми, и только этими ожившими словами получится говорить о любви. Для меня единственный способ воскресить слова — писать неправильно. Я принюхиваюсь к каждой фразе, и если она попахивает пособием правильно говорим и пишем, я ее вычеркиваю. Сказать что-то правильно значит не сказать ничего. Правильные слова, испустившие дух, обозначают что угодно, только не то, что хочешь сказать, и вызывают чувство брезгливости, как чужая замызганная зубная щетка или женщина общего пользования. Каждое новое поколение живой прозы — это просто другой путь, что приводит туда, где каждого из нас любят и ждут. Традиция заключается в том, чтобы найти язык новой внятности. И написать классический русский роман сегодня, роман о любви, о том, что Бог будет всегда ж е л е т н е й невиу, о преодолении смерти, которая и есть граница между людьми. Взятие Измаила, роман о взятии жизни, о преодолении смерти собиранием коллекции слов и рождением ребенка. Мир романа строится из п е р в о ч а с т и ц более сущностных, нежели фиктивные биографии. Обрывки фраз путаются, потому что не может быть с в я з а н н ы м б о р м о т а н и е которое доносится из предбанника страшного суда. Там уже нет целых физических тел, но еще есть боль, радость, страх, любовь, одним словом ощущения жизни. Человека уже нет, но еще сохранилось его дыхание. Я собираю человеческое дыхание. В языке есть прошедшее и будущее грамматическое время. Но нет ни прошедшего, ни будущего. Время в пространстве слов прокручивается, как гайка с сорванной резьбой. Время можно открыть на любой строчке. Сто раз открывай первую строку, сто раз будешь заставлять его сотворять небо и землю и носиться над в о д о ю Вот и сейчас носится. Измаильский меридиан проходит по русской словесности и по моей жизни. Книга начинается в русской литературе и заканчивается рождением моего сына в кантональной больнице в Винтертуре. В Швейцарии я перерезал пуповину ребенку и роману. Время слов, помноженное на пространство слов, дает стиль. Общепринятой романной единицей является персонаж. В Измаиле персонажем является стиль. н е с у щ и й к о н с т р у к ц и й текста я в л я е т с я ц а р а п а н и е стилей, к о т о р о е и г р а е т роль. Традиционно отводимую к о н ф л и к т о м между добром и злом, волей героя и роком, человеческим кулачком и медным всадником и так далее героями, отстаивающими каждый свою картину мира, становятся стили. Царапаются не края фраз, но края мира ощущений. Взятие Измаила, объяснение в любви к монстрозному отечеству, поэтому роман оказался слишком закупоренным, слишком русским. Но отъезд помогает понять, что царь Ирод, убивающий детей, это вовсе не география, это время. Значит, нужно было написать другой роман, говорить о таких вещах и так, чтобы написанное было внятно и эллину, и иудею. Пять лет жизни ушло на в е н е р и н волос. Приехав в скучную Швейцарию, где вроде бы н е о чем писать, я окунулся в р о с с и ю Я работал переводчиком в службе миграции. Переводил интервью с беженцами из бывших братских республик. Я переводил слова на судьбу. Не страшных историй там не рассказывают. Герой романа, министерство обороны Рая, беженской канцелярии т о л м а ч оказался переводчиком между двумя мирами, интерфейсом между двумя несовместимыми системами. Что было на так называемом самом деле? Никто никогда не узнает, но рассказанные истории, слова создают свою реальность. в а ж н ы детали, слова рождают действительность и решают судьбу. Безвестные писатели написали под четырьмя евангельскими псевдонимами книгу, которая сделала мир таким, какой он есть. Их слова создали ту самую реальность, в которой мы живем две тысячи лет. Просто слова должны быть достоверными. достойными веры. Не было бы детали с печёной рыбой, которую он ел, проголодавшись после смерти на кресте, и вложенным в рану пальцем, мир не стал бы христианским. Слово становится реальностью, и мы сами только часть этой реальности. Пишущий – связка между двумя мирами, между нереальным миром жизни, где всё текуче, мимолетно, смертно. И исчезает без следа, как только что прошмыгнувшая секунда, или как тысячи прошмыгнувших поколений, и миром достойных веры слов, которые впрыскивают эликсир бессмертия и той печёной рыбе, и тому пальцу, и тому ж и в о м у несмотря на смерть человеку, чьи ноги бросились обнимать обе Марии. Если не превратить жизнь в слова, ничего не будет. Язык. Единственное средство воскрешения, сказано. И словом был создан мир, и словом воскреснем. Венерин волос — это растение, адиантум капиллус венерис. Где-нибудь на юге в Риме, в вечном городе, где завязываются узлом все линии Романа, это сорная трава, а в России зимой без человеческой любви и тепла оно погибнет. В романе это растение становится богом жизни, хрупкой и всесильной. в е н е р и н волос рос на семи холмах до мимолетного вечного города и будет расти после. Есть легенда об узнике, приговоренном к пожизненному заключению в одиночке. Он годами черенком тюремной ложки царапал на стене лодку. И вот однажды ему принесли, как обычно, воду, хлеб и баланду, но камера оказалась пустой. а стена чистый. Он сел в свою нацарапанную лодку и уплыл. Роман — это лодка. Нужно так оживить слова, чтобы лодка стала настоящей, чтобы в нее можно было сесть и уплыть из этой жизни одиночки туда, где нас всех любят и ждут. 2008